Глава 28. «Кажется, ты вновь встрял в неприятности, человек!» — насмешливо заявила тень. «Отвали!» «Кажется, ты снова попал в передрягу, Влад!» — послышался довольный голос Эли. Женщина присела рядом с усмешкой, глядя на меня. «Да вы издеваетесь!» — улыбнулся ей в ответ. «Мы?» — удивилась она. «Ага, и мой загадочный друг тоже так считает». «Значит, он прав?» Она слегка вздрогнула то ли от холода, то ли от воспоминания о тени. «Что на этот раз? День поцелуя? Он самый!» «Ох, как бы я хотела оказаться в школе в этот вечер!» На ее лице появилась хищная улыбка. «Тебя же там разорвать готовы из-за любви и ненависти!» «Я смотрю, тебя это забавляет!» «Еще как!» — возбужденно произнесла Эля. «Собрал себе гарем, и теперь будешь отдуваться за нескольких!» «Ревнуешь?» «Самую малость», — она показала пальчиками. «Но кто я такая по сравнению с этой же Наташей?» «Эль», — я накрыл ее ладонь своей, — «ты значишь для меня больше, чем кто-либо из этих принцессок». «Неужели?» — она хитро прищурилась. «Ох, Владислав, ваши слова, словно яд, проникают в душу и отравляют ее всего лишь за несколько минут». «Но мы ведь давно с тобой знакомы?» Да. Она склонила голову на бок. Именно поэтому я безнадежно больна. Ух ты! Что-то ударило в груди, а кровь в венах ускорила свой бег. То есть я могу рассчитывать, что сегодня мы уедем отсюда вместе? Женщина на мгновение задумалась, приложив пальчик к губам. А после игриво ответила. Можешь думать об этом, но что будет на самом деле, пока останется тайной. Эля, хватит, мой рыцарь. Продолжала резвиться она, и я чувствовал, как это ее тело повеяло жаром. Эмоции женщины зашкаливали, то ли от алкоголя, то ли от нашей беседы. Или же от всего сразу. «Поговорим позже, иначе я боюсь сорваться». С этими словами убрала мою руку. «А мне ведь еще следить за клубом. Не забывай, теперь я здесь главная». «Да, госпожа», — с придыханием ответил я, после чего почувствовал новую волну желания, исходящую от собеседницы. «Владислав Витальевич», — Эля кивнула и сползла со стула. «Позвольте откланяться». «Позволяю», — усмехнулся я, и женщина тут же растворилась в толпе танцующих. «И что теперь?» — поинтересовалась тень, когда я вновь повернулся к бармену. «Так и будете друг за другом бегать, а потом разбегаться, как собаки». «Фу, как грубо». Я помахал бокалом, чтобы мне добавили. «Ты все сам прекрасно видишь. Она не готова быть со мной». «Может, это ты не готов быть ответственным мужем?» «И это тоже. Я через несколько дней лечу к черту на рога, чтобы найти таинственный артефакт. А вы мне про свадьбу говорите. Семья и авантюризм – две неподходящие вещи». «Кто знает, кто знает?» «Я знаю». Недавно Элю доставал из рук бандитов. Потом отбивал Наташу от охотников. Что будет дальше? Мои неприятности тянутся по нарастающей. Жертвовать близкими мне совсем не хочется. «Так и не надо. Учись работать аккуратно». Ржевского наслушался. «Разве я сейчас работаю грязно?» «Вроде нет. Но я о том и говорю, что нет. Я не хочу жениться. Ведь тогда придется тебя раскрыть. Не думал об этом?» «Хм, и правда. Твои тайны рано или поздно раскроются». Но лучше подождать. Именно, пока я не соберу вокруг себя достойную команду. Тогда-то мы откроемся миру, пускай знают своих героев. Не рановато ли так возгордился? Нет, улыбнулся я бармену, когда он подал бокал с прохладным пенным напитком. Сделав пару глотков, довольно хмыкнул. Никто, кроме тебя, не слышит мои мысли. Хотя бы в своей голове я могу собой гордиться. Можешь, отозвалась тень. «Наверное, это и правильно, но перестань пить, тебе скоро на сцену!» «Точно!» — вслух произнес я и поставил полупустой бокал. «Россыпь блестяшек, легкий синтезатор и пара ударов баса!» — Эля вышла на сцену. Ее голос легко льется над залом, а я чуть ускоряю ритм. Басы бьют сильнее, а слова тянутся словно эхо. «Lose your mind!» «Сакира, lose your mind!» В шлеме фара неудобно, но оно того стоит. Ведь как только я появился на зрителях, они взорвались радостными воплями. «Пар! Пар!» Приятно, не спорю. И их голоса греют душу. А еще и кошелек. Но это отдельная тема. Ведь когда я выхожу, чтобы сыграть новый трек, я получаю моральное удовольствие. Практически дохожу до катарсиса и довожу вместе с собой разгоряченную толпу. Легкий проигрыш на рояле, а на фоне все та же россыпь, тихие басы. Эля поет. Одетая в блестящее короткое платье, она похожа на сияющую нимфу, что спустилась с небес. Прожектора бьют по ней различными цветами, те отражаются и улетают в гостей люкса. да Даже тень оценила выступление. И вот в финальной части трека врубаю крик орла. «Что? Глупо? Ненужная хрень?» «Все будет к месту, если вы знаете, где найти его и как впихнуть туда. Я знал, как это сделать, умел и практиковал. За это мне и платили, за это меня любили». И снова под нами дрогнул Пол. «Семеныч, с ума сойдет скоро из-за топота. Все будет нормально, народ веселится, я тоже. Эля, как всегда, прекрасно. «Так хватай ее и... Ой, ты видишь ту симпатичную старушку?» Я вскинул руку, танцующие проделали то же самое с визгом и воплями. Но я играю на публику, а на самом деле искал взглядом ту, на кого указала тень. И нашел. «Госпожа Савельева?» «Да, ей нравится, когда ее так называют». «Нам же говорили, что она придет. Но зачем?» Женщина, забив на все и всех, отдавалась танцу и куражу по полной. Подняв раскрытые ладони, она плавно двигалась в такт музыки в окружении нескольких молодых ухажеров. «Мелкие стервятники уже налетели, склизкие альфонцы почуяли добычу», — прокомментировала тень. «Боюсь, они зубы сломают. совеливо им головы оторвет, как самка богомола. И это если кому-то вообще повезет с ней переспать». «Тебе же повезло! И голова на месте!» Тогда все было чисто по-деловому. «Посмотрите на него! Деловой какой!» – рассмеялся внутренний голос. «Еще скажи, что не понравилось!» «Ну, вот так-то! Поэтому готовься к новому заходу!» «Веселимся дальше!» – прокричал я в микрофон, когда трек закончился и меня сменил новенький. Конечно, голос был изменен, поэтому никто не сравнит меня и знаменитого Фара. Но нужно было срочно переодеться, чтобы встретить дорогую гостью. Ведь Савельева однозначно пришла к генеральному директору, и мне надо бы ее проводить. Подобное сложно провернуть, но у меня уже была идея на этот счет. Спасибо полковнику». «Елена Евгеньевна», я учтиво поклонился, «чем обязан?» Женщина в шикарном вечернем платье стояла возле сцены, а рядом парочка громил, почти таких же, как у Адашевой. «Местную охрану на конвейере выпускают», рассмеялась тень. «Ты прекрасно знаешь, Влад, кого я ищу». Улыбнулась она, но властный голос явно давал понять, что просто так она не уйдет. «Ты отшил поклонников фара, сказав, что он уже уехал. Но мне это мозги не пудри, я сама в этом профи». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «В этот момент к нам подошла Эля. Концерт еще не закончился, и нас мало кто видел, так как мы скрылись в тени. Но администратор знала, где меня искать». «Что происходит, Влад?» — осведомилась она. «О, Эльвира Геннадьевна!» Я перешел на официальный тон, чтобы она сразу поняла, как стоит сейчас общаться. «Прошу любить и жаловать. Елена Евгеньевна Савельева. Я рассказывал вам, что госпожа Савельева желает сотрудничать с господином Фаром и...» «Прекрати этот фарс, Влад!» Гостья подошла ближе и прижалась ко мне пышной грудью, что в ее возрасте было несколько несвойственно. «Между нами ведь было нечто большее. Зачем этот грубый и глупый официоз?» Стоило ей это произнести, как я почувствовал раздражение Элли. Но надо отдать ей должное, она не показала, что злится, лишь улыбнулась. «Думаю, встретиться с господином Фаром сегодня не получится». «Девочка!» — Савелева смирила ее пристальным взглядом. «Я не собираюсь бегать за вашим боссом», — снова повернулась ко мне и провела пальцем по груди. «Мы планировали работать вместе, так что давайте без ваших игр». «Отведите меня к нему! Сейчас же!» Эля перевела на меня вопросительный взгляд. Увидев это, Савельева рассмеялась, хлопнула меня по плечу и чуть отступила. «Боги! Неужто вы думали, что сможете утаить от меня подобное?» «Простите?» Я слегка нахмурился. «За что прощать, Влад?» Она продолжала задорно улыбаться. «Мне не шестнадцать лет, не стоит воспринимать меня дурочкой!» «Я прекрасно понимаю, что никакого фара нет, и все это твои проделки, мелкий ты засранец!» Иткнула в меня пальцем. «Не сильно, но ощутимо. Так что давай пройдем в твой кабинет, и там уже все решим, а?» эм, я слегка замешкался, я слегка замешкался. Елена Евгеньевна, боюсь, вы ошибаетесь. Как мог такой сопляк, как я, тем более из презираемого всеми дома Ростовых, так высоко подняться?» «И это мне просто жуть как интересно», — томно протянула она, вновь прижавшись ко мне. «Давай ты расскажешь мне об этом во всех подробностях и...» — привстала на носочки, чтобы прошептать на самое ухо. «Во всех позах». После чего отпрянула и перевела заинтересованный взгляд на Элю. «Если хочешь, то твою подругу мы тоже можем взять. Я прямо-таки чувствую, как она тебя хочет и как желает разорвать меня на кусочки». Эля вспыхнула, и нас с гостьей захлестнула эмоциональная волна негодования. «Ну вот», — хмыкнула Савельева, — «я же говорила». «Наверное, я пойду следить за гостями». Эля обратилась ко мне, прищурившись так, что по спине пробежали мурашки. «Надеюсь, вы сами разберетесь с этой ситуацией». «Не беспокойся, красавица», — ответила вместо меня хозяйка дома. «Справимся, но всегда будем рады видеть тебя рядом». Мой администратор ничего не ответила, лишь одарила нас недобрым взглядом, после чего исчезла. «Ох, елки! Кажется, тебе придется старательно перед ней извиниться». «Ага, снова». «Так что?» — Савельева потянула меня за шею, чтобы мои губы оказались на уровне ее. «Мы можем поговорить где-нибудь без посторонних глаз?» «Вы же хотели пообщаться с господином Фаром». «Влад!» — скривилась женщина. «Ну, прекрати!» Уже не смешно. Неужели? Улыбнулся я. Ладно, отбросим все лишнее. Я выпрямился, взял ее за руку и повел к лестнице. Кабинет наверху, но? кивнул на охранников, что последовали за нами, ты же хотела поговорить тет-а-тет. -тет. Без проблем. Она даже не повернулась к ним, лишь приподняла руку и щелкнула пальцами. Парочка головорезов тут же оставила нас в покое. Готово? Все лишь бы господин Фар. Эти слова она ехидно протянула. «Остался доволен». «Вот сама у него и спросишь», — ответил я и быстро затянул ее по узкой лесенке на второй этаж, провел по темному коридору и без стука открыл дверь. «Господин Фар, к вам гостья!» — пропустил вперед женщину, которая на мгновение оторопела от увиденного. «Госпожа Савельева?» — протянул сухим басом мужчина, сидящий за столом напротив. На его голове красовался тот самый шлем, с которым я выступал на сцене. «Рад вас видеть. Присаживайтесь».